Лена взялась за последнюю папку. Она уже заканчивала просматривать документы, как вдруг заметила, что в папке не хватает файла. Отчутливо виднелись обрывки полиэтилена, как будто кто-то его вырвал. Лена перевернула папку и прочитала в нижнем углу 48 листов. Пересчитала имеющиеся файлы, убедилась, что их 47. Коротченко, казалось, вот-вот упадет в обморок. «Максим Михайлович, вы точно ничего не хотите мне сказать?» «О чем?» — вздрогнул тот. вот об этом». Лена развернула папку и провела пальцем по торчащим клочкам полиэтилена. «Здесь что-то было, и куда оно подевалось?» «Я не знаю», — почти прошептал он. «Напрасно вы так упорствуете. Я ведь пока просто спрашиваю. Не скажете сейчас в неформальной беседе, будете говорить под протокол». Коротченко бросил опасливый взгляд на коллегу, которая наблюдала за всем, и глухо выдохнул. «Пусть Лидия выйдет». «Зачем?» — удивилась Лена. «Это... Словом, это не моя тайна. Я не могу при посторонних». Лена пожала плечами. «Лидия Алексеевна, вы не могли бы пять минут погулять? Я вас позову позже». Та фыркнула, но из кабинета вышла. «Так я вас слушаю, Максим Михайлович». Коротченко облизал губы и, переместившись с дивана на стул напротив Лены, шепотом сказал. «Жанна Валерьевна просила меня, если с ней что-то... Вы понимаете...» — Словом, она просила меня уничтожить один документ. — И вы это сделали? — Да, я многим ей обязан. — Хорошо. А что именно за документ она просила вас уничтожить? Только не говорите, что вы его не прочли. Я не поверю. Коротченко опустил голову. Прочел, но я ничего не понял. Как не понял и того, зачем Жанна Валерьевна хотела, чтобы я это сделал. Там не было ничего такого особенного, просто договор на аренду банковской ячейки». «Отлично», — с досадой подумала Лена, — «это как раз то, чего я боялась. название банка у вас нет?» «А вы случайно не запомнили, в каком именно банке находилась ячейка?» Цепляясь за последнюю надежду, спросила она, но Коротченко немедленно замотал головой. «Нет, нет, я этого не помню. Честное слово». «Понятно». Лена со вздохом закрыла папку. «Подпишите протоколы можете быть свободны. И пригласите Волосову, пусть тоже распишется». Он быстро поставил закорючку в протянутом Кате листе и почти бегом покинул кабинет. Лидия, тоже расписываясь в протоколе, покачала головой. «Вы ему зря поверили». «В каком смысле?» «В прямом. У нашего Максима память уникальная. Он любой текст может один раз прочесть и повторить на завтра без запинки. Так что наврал он вам. Уж извините, что я подслушивала. Очень мы все за Жанну Валерьевну переживаем. Так жалко ее». «Хорошо, спасибо, Лидия Алексеевна. Учту то, что вы сказали». Лидия попрощалась. Лена с Катей убрали папки на прежнее место и вышли в коридор. Коротченко, оказывается, никуда не ушел, стоял у кабинета. «Дверь я опечатываю», — сказала Лена, вынимая из сумки печать. «Если вы мне понадобитесь, вас вызовут повесткой». «Но я же... я же ничего...» «Да не волнуйтесь, это обычная формальность». «Вдруг у меня возникнут дополнительные вопросы?» Радости на его лица она не увидела. Из здания галереи они вышли в тот момент, когда начался ливень. «Ух ты!» — протянула Катя. «Это ж надо, стоило зонт дома оставить, так вот оно». «Я на машине, но до нее надо добежать. Здесь метров сто, наверное, не успеем так сильно промокнуть», — с сомнением проговорила Катя. «У нас выбора нет», — улыбнулась Лена. «Сейчас добежим, а в прокуратуре будем сушиться». «Меня Андрей Александрович, наверное, ждет. Мы ему позвоним. Он должен ко мне прийти. Там и встретитесь. Ну все, бежим». И, взяв Катю за руку, Лена решительно шагнула под водяные струи. «Как вы думаете, почему Жанна попросила просила Коротченко уничтожить банковский договор?» Катя уже устроилась на переднем сиденье и теперь стряхивала капли с волос. «Не знаю». Лена включила дворники и ждала, пока будет возможность выехать с парковки. Может, не хотела, чтобы кто-то обнаружил в ячейке то, что для чужих глаз не предназначалось? Понять бы еще, что именно. Вряд ли это дневник, да? «Не знаю», — со вздохом повторила Лена. «Вполне вероятно, что и дневник, но что такого она могла там написать, чтобы потом бояться огласки? В любом случае, пока не найдем банка и ячейку, мы этого не поймем». «Банков в городе не так уж много. Давайте я объеду и попробую узнать, не арендовала ли Стрелкова ячейку», — предложила Катя. «Думаю, что так и придется поступить». Лена перестроилась в правый ряд для поворота. «Пару дней пробегаешь, увы». «Ничего, мне это только на пользу. Да и самой уже интересно, что такого можно спрятать в банковскую ячейку», — улыбнулась Катя. «Только вы Андрею Александровичу скажите, что задание мне дали». «Конечно. Ты его боишься, что ли?» «Да всегда такой строгий, серьезный. Это он на работе такой, вообще душа компании. Песни любит, на гитаре хорошо играет. Но когда речь о деле, он меняется. Это ты верно заметила». А он женат, выпалила вдруг Катя и залилась краской. Лена насмешливо посмотрела на нее. «А у него самого, что же не спросила? Неудобно?» Катя теребила рукав и молчала. «Лене эта история была не в новинку». Каждый год возникали вот такие практикантки, моментально попадавшие под обаяние сурового красавца Паровозникова. Томные взгляды, короткие юбки, смущенные улыбки, суетливые движения, словом, полный комплект. Кого-то Андрей не замечал, кому-то оказывал знаки внимания, не переходившие, однако, ни во что серьезные. В этом смысле он был непреклонен и романов с девчонками не заводил. Но поток влюбленных практиканток не иссекал и коллеги не уставали над этим потешаться. «Андрей не женат, и, насколько я знаю, не собирается это как-то менять?» Лена постаралась спрятать улыбку. «Может, просто не нашел еще ту, с которой хочет связать судьбу?» Сразу же встрепенулась Катя. И ей тут же стало скучно. «Надо же, не глупая вроде девчонка, а ведет себя, как дурочка из кино». К счастью, выслушивать дальнейшее излияние на эту тему не пришлось. Они подъехали к зданию прокуратуры — И дождь тоже закончился. «Вот тебе ключ от моего кабинета. Поднимайся. Мне нужно к начальнику зайти», — сказала Лена, когда они миновали полицейского на входе. «Чайник на окне. Там же и заварка, и сахар. Вам сделать?» «Да, пожалуйста». Перескакивая через две ступеньки, практикантка удалилась, а Лена направилась к начальству. Прокурор был недоволен тем, как ведется работа по делу об убийстве Стрелковых. Двух шагов не дал ей сделать по кабинету, сразу остановил вопросом. «Ты, Крошина, чем вообще занимаешься? Почему никаких продвижек?» «Я еще не говорила со следователем сегодня». «Разумеется, когда тебе? Ты ж сама любишь работу за оперов делать». «Интересно, кто ему об этом доложил?» «Так не расскажешь, чего в галерее накопала «Продолжал наступать начальник». «Только то, что заместитель Стрелковой по ее просьбе уничтожил какой-то банковский документ». Думаю, это был договор на аренду ячейки, где хранится нечто, что Стрелкова хотела сохранить в секрете от всех. Лена, как школьница, переминалась у порога с ноги на ногу. Прокурор снял очки, сунул душку в рот и вопросительно посмотрел на нее. «Как так? Что именно? Думаешь, там какой-то криминал? Думаю, что-то личное скорее. Дневник, к примеру. Но именно это Жанна и не хотела никому показывать». «Мне кажется, если мы найдем этот злосчастный дневник, то существенно приблизимся к разгадке причины убийства». «Ну-ну, что делать, думаешь?» «Хочу завтра с утра практикантку Паровозникова по банкам отправить. Пускай поищет. А потом оформим выемку». «Если найдет». «Да, если найдет». «Хорошо, иди. И к концу дня материалы по делу об ограблении пивного ларька мне на стол, пожалуйста. Срок подошел». Лена молча кивнула и вышла. «Все материалы по этому делу были готовы и в полном порядке. Она просто забыла вчера занести их начальнику. Ничего отдаст сегодня». День прошел в какой-то бестолковой суете. К вечеру Лена почувствовала, как сильно устала и до какой степени не хочет никого видеть. К счастью, отец еще не вернулся из области, а мать позвонила и предупредила, что вернется поздно. Заехала к подруге, а это, конечно, затянется». «Сейчас заскочу в кулинарию, куплю там пирог с вишней и остаток вечера проведу в постели с книжкой и пирогом», планировала Лена, усаживаясь в машину. Осуществиться этому плану помешал телефонный звонок, заставший ее у кассы кулинарии. Звонила Юлька, единственная подруга, оставшаяся у Лены еще со школьных времен. «Да, слушаю». Трубку она прижала плечом к уху и вставила в терминал банковскую карту. Сейчас изо всех сил нужно было постараться скрыть разочарование, хоть обида не покидала. Планы на вечер явно срывались. «Ленка, привет!» — зажурчал мелодичный голос подруги. «Ты где пропала?» «Господи, но почему именно сегодня?» Мысленно простонала Лена. «Почти месяц. Ни слуху, ни духу. И именно в тот день, когда я еле дышу от усталости, ты вдруг возникаешь откуда-то». «Я пропала? По-моему, это ты не отвечаешь на звонки». Она забрала с прилавка обвязанную лентой коробку. Ты никогда никого не слушаешь, если это не касается твоей работы. Я на конкурсе была. В голосе Юльки послышалась обида. Вот, вернулась утром, отоспалась и сразу тебе звоню. Привалило счастье. Ты отоспалась, а я вот мечтаю об этом всю неделю и никак. Пожалела себе Лена, а вслух спросила. И как гастроли? Да ну, скука смертная. Я-то думала, столица, театры, актеры, режиссеры, то-се... а время прошло в сплошных репетициях и конкурсном мандраже. В итоге у спектакля второе место. Правда, меня отметили как подающую надежды. Смешно, да? 35 лет и подающая надежды. Уже было ясно, что Юлька в раздрызганном состоянии, огорчена, расстроена, жаждет дружеской поддержки. Ничего не оставалось, как пригласить ее к себе». Не могла Лена оставить в такую минуту единственного друга без помощи или хотя бы без душевного разговора. «Если ты свободна, приходи ко мне», мысленно попрощавшись с тихим вечером, пригласила она. «Я еду домой, буду минут через пятнадцать. Если захочешь, оставайся на ночь. Отец в районе, мама приедет поздно». «Как в детстве», — прямо усмехнулась Юлька. «Спасибо, Лен». «Ну все, я поехала, а ты выдвигайся», — велела она, открывая машину. С юлей Воронковой судьба столкнула Лену на ее первой школьной линейке. Юлька оказалась самой маленькой в классе, такой крошечной, что ее почти не было видно за огромным ранцем и букетом гладиолусов. Им с Леной не хватило мальчиков в пару, и учительница поставила их вместе. Как-то вышло, что из за парту они сели вдвоем, и домой им оказалось по дороге. Так и началось. За одиннадцать школьных лет было всякое. и ссоры, навсегда отлившиеся обычно пару дней, и периодические ночевки друг у друга, и даже довольно крупная размолвка из-за несовпадения взглядов на творчество Булгакова. Юлька была от него без ума, а Лена только пожимала плечами, не разделяя этих восторгов. Но и после школы они не потеряли друг друга и продолжали оставаться близкими подругами, почти сестрами. Лена поступила на юридический, Юлька на актерский факультет местного института культуры. После окончания попыталась уехать в Москву, но столичная жизнь оказалась не под силу. Юлька вернулась, устроилась в местный драмтеатр и довольно быстро стала получать главные роли. Однако столичные подмостки продолжали манить, и в авантюру с конкурсом «Золотая маска» Юль опустилась отчасти из-за этого. Казалось, что там ее могут заметить и пригласить, если не в театр, то хотя бы на роль в сериале, а то и в фильме. Увы, этого не произошло. Быть же подающей надежды в 35 лет оказалось еще унизительнее, чем получить отказ. Поговорить об этом Юльке было абсолютно не с кем. Ее родители много лет как жили в Индии, внезапно обретя Шиву. Связь с ними она не поддерживала. Любимый муж, бывший смыслом ее жизни почти 8 лет, в прошлом году разбился на мотоцикле. Оставалась только верная Ленка Крошина, которая, к счастью, не умела говорить «нет». Лена подъехала к дому в тот самый момент, когда во двор со стороны переулка вошла Юлька с букетом цветов и узким длинным пакетом, в которые упаковывали вино в ближайшем супермаркете. «Смотрю, вечер перестает быть скучным», — улыбнулась Лена, выбираясь из припаркованной машины. Юлька чмокнула ее в щеку и взяла с заднего сиденья коробку с пирогом. «Тебя, похоже, подтолкнула под локоть пироговая фея. Я мечтала о таком примерно пару недель. С вишней?» да. «Ужина, имей в виду, у меня нет. Ты издеваешься. Мы тащим домой пирог и бутылку вина. Какой ужин? Фигуру боишься испортить, поддела Лена, закрывая машину и направляясь к подъезду. Мы с тобой действительно давно не виделись», — Юлька рассмеялась. «Ты забыла, что я не сижу на диетах?» «И это прекрасно. Мне надо поехать на кладбище». Чуть прозовевшая от вина Юлька сидела на кровати в фиолетовой пижаме, поджав под себя ноги. Лена устроилась в кресле-мешке напротив, потягивала напиток из бокала и всем сердцем сочувствовала подруге. Юлька была совершенно одна, ни родителей, ни мужчины рядом. Гибель Саши надолго выбила ее из колеи. Она с трудом заставляла себя выбираться из дома на репетиции и спектакли, и только Лена знала, каких нечеловеческих усилий это требовало. Именно Лена полгода назад настояла на том, чтобы Юлька поехала на конкурс в Москву. Ей казалось, что это немного встряхнет подругу, заставит отвлечься от горя. Но вышло еще хуже. К тоске по Саше добавилось разочарование от проигрыша и рухнувших надежд. Сейчас Лена чувствовала себя виноватой. «Давай съездим в субботу», — предложила она. «У меня утром репетиция, но после обеда я свободна. Спасибо тебе», — с благодарностью откликнулась Юлька. «Пустяки, мы с тобой не чужие», — «Помогу тебе на могиле убраться, цветов купим, посидим, Сашку вспомним». Юлька часто заморгала ресницами, и Лена поняла, что сейчас она заплачет. Быстро отставила бокал на пол, пересела на кровать, обняла подругу. «Юль, не надо, сколько можно? Вряд ли Сашке бы понравилось, что ты уже год заживо себя хоронишь». «Я знаю, Лена». Юлька уткнулась ей в грудь. «Но я никак не могу смириться с тем, что его больше нет. Понимаешь, нет и уже никогда не будет». «Я это понимаю, но ведь ты-то жива, и жизнь твоя должна продолжаться. Ещё столько всего впереди. Ты молода, знаменита, звезда, можно сказать». «Местного разлива», — мрачно буркнула Юлька, отстраняясь от Лены и вытирая глаза. «Что толку? Наверное, пора умерить амбиции и смириться с тем, что до пенсии буду играть на местной сцене в не очень качественных постановках. Всё может измениться в одну минуту». «Ага». «В один прекрасный день можно оказаться на полу в собственном доме с пулей в голове, и больше ничего действительно не будет нужно». «Это ты к чему?» — насторожилась Лена. «Можно подумать, ты не слышала о смерти Жанны Стрелковой». «Ну, положим, я слышала. А ты как могла об этом узнать? Тебя же в городе не было». «Мне Макс Коротченко позвонил». «А его ты откуда знаешь?» — еще сильнее напряглась Лена. «Нет, не любила она таких совпадений». «Мы на одном мероприятии благотворительном познакомились. Фонд Жанны организовывал. Мы участвовали с парой миниатюр, а Коротченко был кем-то вроде куратора. Приглашал потом пару раз на кофе. До сих пор иногда общаемся. А что? И какие у тебя впечатления от этого Коротченко?» Юлька на секунду задумалась. «Не знаю, он какой-то странный. Вроде говорит комплименты, а ощущение такое, словно тебе гадость, сказали. И знаешь что...» «Память, просто космическая. Любой текст повторяет без запинки, даже знаки препинания запоминает. Я так удивилась, когда он в кафе-официантке состав блюда до граммов перечислил». «То же самое сказала сотрудница галереи», — вспомнила Лена. «Значит, надо его вызывать в прокуратуру и допрашивать. Он не может не знать название банка, в котором у Стрелковой была ячейка. Ведь сказал же, что прочел документ перед тем, как сжечь». «А ты почему о нем спрашиваешь? Он что-то натворил?» — немного обеспокоенно спросила Юлька. «Нет. Встречались как раз по делу о смерти Стрелковых. Фамилия знакомая, вот и спросила. А ты саму Жанну знала?» «Да. Она помогала нам с последней постановкой. Оплатила декорации и костюмы, сама часто приходила на репетиции, интересовалась, не надо ли, чем еще помочь». У меня сложилось впечатление, что она старается как можно больше отдать. Это так странно в наше время. В каком смысле отдать? Денег? И это тоже кивнула Юлька, дотягиваясь до почти опустевшей бутылки и разливая остатки по бокалам. Но не только. Она очень участливая была, замечала всякие мелочи. У кого настроение плохое, кто не в духе, понимаешь? Интересовалась людьми не из праздного любопытства, чтобы поболтать о чем-то, а искренне. «Вот ты, к примеру, знаешь, как зовут гардеробщицу в вашей конторе?» «Знаю. Светлана Дмитриевна». «А какая у нее семья? Где она живет? С кем?» «Как-то не интересовалась, да и странно это, пожало плечами Лена». «А Жанна знала все о тех, с кем сталкивалась. Представляешь?» «У нашей костюмерши Надюши сын был болен ДЦП. Так мы об этом узнали только от Жанны, когда она мальчику какой-то сложный тренажер купила. И Надюша взахлеб об этом рассказывала». Я в этом театре восемь лет и не знала, а она провела несколько месяцев, и вот. Какая-то она блаженная, эта Жанна, — подумала Лена. В который раз слышу о ее святости даже неприятно почему-то. Как будто она специально выискивала тех, кому помощь нужна. Хотя что в этом плохого, если подумать? Слушай, Юль, а как ты считаешь, мог кто-то желать смерти Жанне? Ну, просто так, теоретически. Были люди, которые ее за что-то ненавидели, к примеру. Юлька пожала плечами. «Я не так хорошо ее знала, конечно, но по ощущениям, нет, не могло такого быть. Просто я не могло, и не спрашивай, почему я так думаю». Жанна была из тех людей, которые не вызывают отрицательных эмоций. «Это случается довольно редко, особенно если у человека деньги есть. Но ты понимаешь, Ленка, ей даже завидовать как-то неудобно было». Юлька пригладила растрепавшуюся челку, обхватила руками плечи, и ненадолго задумалась — Может, все потому, что она к деньгам относилась не как к чему-то святому, а просто как к возможности доброе дело сделать с их помощью. Вроде как чем больше денег, тем больше этих добрых дел и только. Не шмотки, машины и бриллианты, а помощь тем, кому она по-настоящему нужна. Жанна ведь и выглядела довольно скромно, разве что украшения у нее были очень дорогие. Но при этом ничего вычурного. Небольшие ва сережки, колечки, какие-то почти незаметные». Хотя, если присмотреться, камни очень высокой чистоты, и работа нетривиальная. Насчет чистоты камней Юльке можно было доверять. В свое время ее мать была обладательницей хорошей коллекции бриллиантов и сумела привить дочери любовь к ним. Правда, от всего великолепия Юльке досталась всего одна пара сережек, остальное мать продала перед тем, как уехать в Индию. Дочери же на прощании она выделила небольшую сумму, старую квартиру и эту самую пару сережек с прозрачными бриллиантами, оправленными в белое золото. «Значит, украшения редкие? То есть, если бы что-то пропало, продать в городе это было бы сложно? Да что ты! Там, кажется, все в единственном экземпляре было, даже то, что из магазина. А уж то, что на заказ делалось, вообще уникальное. Никто бы не рискнул купить, мне кажется». «Надо все-таки еще раз сверить опись», — подумала Лена. «Не складывается у меня», — пожаловалась она, натягивая на ноги край пледа. «По всему выходит, что Жанна выстрелила в себя сама. Но в голове ее отца пуля, выпущенная из того же пистолета. Получается, что она его убила, а потом сама застрелилась. Вроде бы логично, если исходить из результатов экспертизы. Но если судить по тому, что рассказывают об этой семье все, кто с ними сталкивался, выходит бред какой-то». Отец Жанну любил, она его тоже. Жили душа в душу, ни в чем не нуждались. С чего бы ей отправлять его на тот свет и самой следом отправляться? Если только, конечно, это не инсценировка. Думаешь, кто-то их застрелил, а потом обставил все так, словно это Жанна? Лена вцепилась в волосы и замотала головой. Если не принимать во внимание версию о самоубийстве, то да, но кто, зачем, за что? Должен же быть мотив, и мотив серьезный». Убийца, если он был, проник в закрытый поселок, куда без пропуска и документов даже работники прокуратуры попасть не могут. И выбраться он тоже должен был как-то незаметно. Не по воздуху же в самом деле. «Хочешь, я поинтересуюсь, не мог ли отец Жанны насолить кому-то крупно?» — предложила вдруг Юлька, и Лена от неожиданности открыла рот. «У кого?» Наш главный режиссер, между прочим, его одноклассник. Собственно, Жанна по тому нам помощи предложила, что знала об этом. И общаться они не переставали, насколько я знаю. «Могу спросить. Юлька, и ты так буднично об этом говоришь?» — возмутилась Лена. «Видишь же, что я место себе не нахожу». Юля пожала плечами. Ты бы сразу спросила, я бы не отказалась. Но ты ведь любишь сперва трагедию с всего устроить, нагнать эмоций Я тебе не мешаю, не первый день знакомы». Лена бросила в подругу небольшую подушку. Юлька ловко наклонилась, пропуская снаряд над головой. «Ты как маленькая, честное слово. Давай еще драку тут устроим, раз уж родителей дома нет». Лена немного угомонилась, обхватила себя руками и вдруг спросила. «Юль, а ты тоже считаешь, что мне пора от родителей съезжать?» Удивленно взлетели идеальные брови. «Если это не мешает тебе, при чем тут мое мнение? Я люблю ваш дом, люблю сюда приходить. Твои родители как родные мне стали за эти годы. И если ты не хочешь с ними разъезжаться, мое мнение мало что изменит. Правда? Или...» — осторожно спросила она. «Нет, что ты?» А обреченно махнула Лена, прекрасно понимая, к чему этот взгляд... Я уже давно оставила эту надежду. Он никогда на мне не женится и даже просто жить вместе не предложит. И зачем тебе тогда все это надо? Человек ясно дает понять, что ты ему совершенно не нужна, недорога, даже не необходима, и ты продолжаешь встречаться с ним. К чему такое унижение, Лена? Ты его любишь? Не знаю». — Но мне без него хуже, чем с ним. Веский довод. — Мужик тебя ни во что не ставит, а тебе без него уже хуже? — Не все такие святые, как твой Саша. — А вот Сашу не трогай. Был бы Саша жив, и ноги твоего кольцова рядом с тобой не было бы, — вспылила Юлька. Лена прикусила нижнюю губу, стараясь справиться с внезапно подкатившим к горлу истерическим спазмом. В последнее время любые разговоры о Никите с кем-то заканчивались именно этим — желанием разрыдаться и колотить руками подушку. Юля, заметив, как изменилось лицо подруги, пересела к ней и обняла. «Леночка, не надо. Давай просто оставим эту тему. Я вижу, что тебе больно. Но ты ведь сама всякий раз начинаешь о нем говорить». Но «Как я могу не говорить? У меня ничего другого нет», — хрипло выдавила из себя Лена, утыкаясь лицом в плечо Юльки. «Но от всех этих разговоров только хуже. Я с каждым словом понимаю, что все, никакого будущего с ним. Он меня бросит рано или поздно, я это знаю». Юлька обняла ее еще крепче. «Ох, Ленка! Кто бы сейчас видел, как старший следователь Крошина рыдает из-за какого-то мужичонки?» «А что, старший следователь Крошина, ни человек, ни женщина?» Теперь Лена на самом деле зарыдала. «Я что, не имею права на личную жизнь? У меня не может быть чувств? Я не могу ошибиться?» «Ш -ш -ш, Тише!» Поглаживая ее по спине, уговаривала Юлька. «Конечно, ты имеешь право на что угодно, в том числе выбрать не того мужчину. Но мне как-то странно, что это происходит именно с тобой. Ты такая сильная, а не можешь разобраться в себе». «Разобраться — это уйти от него?» «Пока он первый не ушел», — кивнула Юлька. «Ты хоть уважать себя не перестанешь. Нет ничего хуже, чем ощущать себя брошенкой». «А если мне это не важно, уважать себя?» Она подняла на подругу заплаканные глаза. «Если мне важно только то, что он со мной, пусть на час, на два, на вечер». Юля молчала. Она видела, что Ленка страдает по-настоящему, но не могла понять этого страдания. То, что кольцов ей не пара, она почувствовала сразу, как только Лена их познакомила». Погруженный в себя, занятый исключительно собой Никита, произвел на Юльку отталкивающее впечатление. Дело было не в его внешности, ни в манере вести себя. Кольцов был интеллигентным, спокойным, выдержанным, но все это теряло смысл, едва только он открывал рот. Для Никиты Кольцова на всем свете существовал один человек, Никита Кольцов, а все остальные были фоном, призванным оттенять его величие». Даже Лену он рассматривал всего лишь как дополнение к своей жизни, причем дополнение не всегда приятное. А после небрежно брошенного отношения должны приносить легкость и удовольствие. А если они перестали это дарить, такие отношения надо немедленно прекращать. Юлька почувствовала острое желание выплеснуть бокал минералки прямо в его самодовольное бородатое лицо. Сдержалась она. «Только тогда ради Лены». увидев, с каким обожанием та смотрит на своего кавалера, но от дальнейших встреч всячески уклонялась, боялась рано или поздно не сдержаться. «Лена, ну все, хватит. Давай, как я и предлагала, закончим все разговоры на эту тему. Но я позволю себе в последний раз высказаться, можно? Если мужчина не чувствует твою боль, не понимает причину твоих слез и предпочитает вообще их не замечать, задумайся, может, это не твой мужчина». Она по-прежнему прижимала всхлипывающую подругу к себе и гладила ее по волосам. Пусть так, пусть не мой. Он ведь пока еще со мной. но все, пора действительно заканчивать эту волынку. Ленка в таком состоянии, что все равно не поймет ни слова. Самое печальное, что конец этой истории будет трагическим. Кольцов от нее уйдет и даже не догадается, что его уход может Ленку убить. И черт бы с ним, но подруга у Юльки только одна. И жалость к ней... Переполняет, хотя она и понимает, что сделать ничего не в силах. Только подставить плечо потом, чтобы помочь Ленке пережить неизбежный разрыв».